Глава сорок первая В табачной лавке в центре Сент-Джонса Я обнаруживаю нечто, сначала вызывающее у меня оторопь, А потом улыбку. Это коробка с «Лавос», с сигарами, свернутыми вручную в Гондурасе и продающимися в Штатах вдвое дороже, чем здесь. Четырехдюймовая торпеда на «Антигуа» стоит всего пятерку, а в табачном магазине «Вендис» в Руаноке целых 10 долларов. Там судья фосет привык покупать сигары своего излюбленного сорта. На четырех из четырнадцати коробок от «Лавос», которые мы распихали по банкам, Остались снизу белые ярлычки магазина «Вендис» с телефоном и адресом. «Я покупаю двадцать торпед Лавас и любуюсь коробкой. Она деревянная, а не картонная, с вырезанным сверху названием. Судья Фоссет был известен своей привычкой плавать по озеру Хиггинс в каное, пыхтя такой вот сигарой, забрасывая удочку и наслаждаясь безлюдьем. Пустые коробки он похоже. Не выкидывал. Круизных судов в порту пока еще нет, и в городе тихо. Лавочники сидят в теньке перед своими лавками с удачей на неотразимом певучем варианте королевского английского. Я бреду от лавки к лавке, забыв о времени. От отупляющей скуки тюремного срока я перепрыгнул в безумие слежки за убийцей и его добычей, а теперь нырнул в вялую островную жизнь. По понятным причинам я отдаю предпочтение последней. К тому же она отныне мое настоящее будущее. Макс — новый человек с новой жизнью и спешит избавиться от багажа прошлого. Я покупаю кое-какую одежду, шорты и футболки, пляжные принадлежности, а потом иду в свой банк, Royal Bank of the East Caribbean, где заигрываю с привлекательной девушкой, приветствующей посетителей. Она ставит меня в очередь, и вот я уже перед сотрудницей хранилища. Она изучает мой паспорт и ведет в недробанка. Два месяца назад, в свой первый приезд, я снял здесь две ячейки, самые большие, какие только предлагались. Оставшись с ними наедине, я кладу в них мелкие деньги и ненужные бумажки, думая о том, когда они наполнятся маленькими золотыми слитками. На обратном пути я опять флиртую, и обещаю скоро вернуться. Я арендую на месяц Volkswagen Жук» с опускающейся крышей и, не поднимая ее закуриваю лавос, чтобы с сигарой в зубах начать поездку по острову. Несколько минут, и мне становится нехорошо. Не припомню, когда последний раз курил сигару, и сам не знаю, зачем делаю это сейчас. Короткая черная сигара крепка даже с виду, не то что на вкус». Я выкидываю ее в окно и прибавляю газу. Победу в соревновании одерживает FedEx. Первые посылки прибывают в полдень в понедельник. Я расхаживаю в нетерпении по территории Шугаркоув и вижу подъехавший пикап. Мисс Робинсон, наша приятная управляющая, уже знакома с моим сочинением во всех подробностях. Я киносценарист и писатель и поселился у нее на вилле для упорной работы над романом и над сценарием на его основе. Мои партнеры тем временем приступили к съемкам первых эпизодов картины. Бла-бла-бла. Неудивительно, что я сгораю от нетерпения, дожидаясь посылок из Майами. В них рукописи, важные записи, видеопленки и кое-какие профессиональные принадлежности. Видно, что она впечатлена. Жду не дождусь того дня, когда можно будет бросить врать. У себя на вилле я вскрываю коробки. Два слитка в доске для нардов, четыре в ящике для инструментов. Один в книге, еще два во второй доске. В общей сложности девять, нетронутые за весь путь из Майами на Антигуа. Я часто гадаю, какой была их история. Кто добыл золото? на каком континенте, кто его плавил, как оно попало в Штаты и так далее. Хотя я знаю, что ответов на эти вопросы никогда не появится. Я мчусь в Сент-Джонс в свой банк и там убираю драгоценные слитки с глаз долой. Содержание моего второго письма господам Уэстлейку и Мамфри таково. «Привет, ребята! Это снова я. «Вам не стыдно? Вы уже два дня не отвечаете на мое письмо. Хотите найти убийцу судьи Фоссета, овладевайте навыками общения. Я все еще жду». «Бьюсь об заклад. Первой вашей реакцией было состряпать какое-нибудь фальшивое обвинение и прижать меня и Куинна Рукера. Вы ничего не можете с собой поделать, ведь вы федералы, такая уж у вас натура». Вот что в нашей обвинительной системе побуждает таких, как вы, распихивать всех по тюрьмам? Поневоле задумаешься. Я встречал в тюрьме десятки хороших людей, ни на кого не поднимавших руку и зарекшихся жульничать, которые, по вашей милости, отбывают длительные приговоры. Вы губите им жизнь. Но я отвлекся. Забудьте о новом обвинении, его никто не утвердит, на это вам всегда было наплевать, но во всем вашем резиновом федеральном кодексе нет ни одной статьи, под которую меня можно было бы подвести. Еще важнее то, что вам меня не поймать. Совершите глупость, и я опять пропаду. В тюрьму я больше не вернусь. Прилагаю к письму четыре цветные фотографии. На первых трех одна и та же сигарная коробка из темно-бурого дерева, сработанная где-то в Гондурасе. В эту коробку работница аккуратно уложила 20 сигар лавус, крепких, черных, валящих с ног торпед с коническим кончиком. Коробка была доставлена импортеру в Майами, оттуда в табачный магазин Эндис в Руаноке, где ее приобрел достопочтенный Раймонд Фоссет похоже судья фоссет много лет курил лавос и хранил коробки из под них возможно вы нашли несколько таких когда обыскивали после убийства его домик думаю обратись вы к владельцу табачного магазина окажется что он был хорошо знаком с судьей Фоссетом и с его редким вкусом по части сигар на правой фотографии коробка в том виде в котором продается площадь ее Пять квадратных дюймов. В высоту она имеет те же пять дюймов, что для сигарной коробки необычно. Вторая фотография — вид сбоку. На третьей — дно коробки с белой наклейкой магазина «Вендис». Эта коробка была взята из сейфа судьи Фоссета вскоре после убийства. «Теперь она у меня. Я бы отдал ее вам». Но на ней наверняка остались отпечатки пальцев убийцы, и мне совершенно не хочется портить сюрприз. Четвертая фотография раскрывает причину нашего затянувшегося общения. На ней три золотых слитка, весом 10 унций каждый. Это чудесные мини-слитки без всяких признаков регистрации и идентификации. Об этом ниже. Такие малышки, сложные по тридцать штук в коробке из-под сигар, хранились в сейфе у судьи Фосата. Итак, одна из загадок разрешена. Зачем убили судью? Кто-то знал, что он припрятал много золота. Но вам по-прежнему не дает покоя главная загадка. Убийца до сих пор не пойман. Прошло полгода возни, спотыканий, пальбы мимо цели, пыхтения, позирования, вранья. А ключа у вас как не было, так и нет. Хватит, ребята, сдавайтесь. Заключим сделку и поставим точку. Ваш друг Малкольм. Виктор Уэстлейк в очередной раз отменил ужин с женой, чтобы в семь часов вечера в пятницу войти в кабинет своего босса, директора ФБР Джорджа МакТейви. Два ассистента МакТейви остались в кабинете, чтобы делать записи и приносить дела. Все сели за длинный стол, да нельзя утомленные после длинной рабочей недели. МакТейви уже ввели в курс дела, поэтому во вступлении не было нужды. Он начал со своего фирменного вопроса. «Есть что-нибудь, чего я еще не знаю?» Этот вопрос звучал всегда. На сей раз на него можно было ответить, не кривя душой. «Есть!» — кивнул Вестлык. «Послушаем!» Взлет цен на золото создал повышенный спрос на него, поэтому мы сталкиваемся со всевозможными аферами. Любой ростовщик в стране теперь заодно и торговец золотом, Так что можно себе представить, сколько на рынке подделок. В прошлом году мы проводили расследование в Нью-Йорке и допросили известных торговцев, занимавшихся сплавами и их продажей под видом чистого золота. Обвинения еще не предъявлены, но дело не закрыто. В руки одного нашего осведомителя, работавшего на такого дилера, попал десятиунцевый слиток без опознавательных знаков. Золото 999-й пробы, чище не бывает, и цена сходная. Он стал копать и выяснил, что некий Рэй Фоссет иногда заходил продать несколько таких слитков с небольшой скидкой, и ясное дело за наличные. У нас есть видеозапись с Фоссетом в магазине на 47-й улице, сделанная в декабре, за два месяца до убийства. Похоже, он ездил в Нью-Йорк дважды в год, продавал слитки и возвращался в Роанок с кучей наличных денег. Данные неполные, но те, что имеются, позволяют заключить, что за четыре года он сбыл в Нью-Йорке золото на шестьсот тысяч долларов. В этом нет ничего криминального. При том условии, конечно, что Фоссет являлся законным владельцем золота. «Любопытно. И что дальше?» Я показал нашему осведомителю присланную Баннистером фотографию золота. Осведомитель говорит, что это оно самое. Золото у Баннистера. Мы не знаем, сколько. Коробки из-под сигар совпадают, золото тоже. Если считать, что золото попало к нему от убийцы, то ему известна правда». «Какова ваша версия?» Малкольм Банистер и Куин Рукер вместе отбывали наказание во Фросбурге и были более близкими друзьями, чем мы предполагали. Один из них знал про фоссы и его золотой запас. Вот они и задумали рэкет. Рукер совершает побег и для алиби ложится в реабилитационный центр. Оба ждут, пока убийца нанесет удар. Убийство совершено, и они начинают осуществлять свой план. Баннистер доносит на Рукера, тот делает ложные признания, влекущие за собой предъявление обвинения, и Баннистер освобождается. На свободе он пользуется системой защиты свидетелей, потом от нее отказывается, каким-то образом находит убийцу из золота. «Не пришлось ли ему самому совершить убийство, чтобы завладеть золотом?» Уэстлейк пожимает плечами. Как он может это знать? Может, пришлось, а может и нет. Баннистер требует неприкосновенности. Наверняка он выдвинет и другое условие — освобождение Рукера, по параграфу 35. Куину остается отбыть пять лет по первому приговору, плюс еще несколько за побег. Почему бы Баннистеру не попробовать добиться свободы для дружка? Но если убийца мертв? то параграф тридцать пять может для Куинна не сработать. Не знаю. Адвокаты корпят внизу и недоуменно скребут в затылках. «Но хоть это утешает», — буркнул МакТейви. «В чем опасность сделки с Баннистером?» «Один раз мы с ним уже договаривались, но он нас обманул». «Верно. Но что он выиграет, если обманет опять?» «Ничего. Золото у него». Усталое и озабоченное лицо МакТейви вдруг повеселело. Он цокнул языком и всплеснул руками. «Красота! Просто блеск! Я покорен! Этого парня надо взять к нам на работу. Он даст любому из нас фору. Это ж надо иметь столько наглости. Он подводит лучшего друга под обвинение в тяжком убийстве федерального судьи, но совершенно уверен, что сумеет его вытащить. Вы шутите?» «Он выставил нас круглыми дураками!» Уэстлэйк не мог не присоединиться к начальственному веселью, заулыбался, стал качать головой, словно не веря в собственный провал. «Он не врет, Вик», — сказал МакТеви, отсмеявшись. «Ему уже не надо врать. Вранье было важно раньше, на первой стадии проекта. Но не теперь. Теперь настал момент истины, и Баннистер ею владеет. Фуэстлэйк согласно кивнул. «И каков же наш план?» «Что за прокурор ведет это дело? Как его фамилия?» «Мамфри. Он вопит про новое обвинение, которому не бывать». «Ему все известно?» «Конечно нет. Он не знает, что мы пронюхали о золотой торговле Фоссета в Нью-Йорке». «Утром у меня бранч с министром юстиции». Я ему все растолкую, и он приструнит Мамфри. Предлагаю вам обоим как можно быстрее встретиться с Баннистером и разобраться со всеми деталями. Я устал от судьи Фоссета, Вик. Вы меня понимаете? Понимаю, сэр.